«Тогда давай съездим к Майку, поиграем в пул». «Давай завтра, Габ. Я слишком устал. Мне неохота шевелиться». Оба изумлялись, насколько утомительно все это было. Просто сидеть там весь день в напряжении и чувствовать, что ничего не можешь сделать. «Может, мне поехать домой и оставить тебя одного?» Бил печально покачал головой и взял ее руку. «Нет, если только ты сама не хочешь от меня отдохнуть. Я понимаю, что стал невыносим. Не обижайся. Я просто чертовски нервничаю». «Ничего», — она поцеловала его, — «я не обижаюсь. Я всего лишь боюсь, что помешаю тебе как следует отдохнуть». «Не помешаешь». Только благодаря тебе я все это выдерживаю. Следующий день начался с допроса свидетелей обвинения, которые подчеркивали бессмысленность убийства красивой молодой девушки, говорили о злобе и ненависти, который испытывал к ней ее муж-актер, о его желании во что бы то ни стало избавиться от нее. Трудно было узнать Билла в портрете, который был нарисован. Он слушал в ужасе уверенный в том, что суд всему этому поверит. Получалось, что он был одержим идеей убийства и совершил его в состоянии аффекта, опасаясь, что жена может негативным образом повлиять на его карьеру и выступление в сериале «Манхэттен». К концу второго дня обвинительной части процесса Билла от волнения стала подташнивать. Его не могли успокоить даже заверения адвокатов, что они не упустят своего шанса представить его сторону. Со стороны обвинения давали показания несколько свидетелей, в том числе один или два актера из ее старого сериала, подтвердившие, что она была замечательной девушкой. Билл не поверил своим глазам, когда на свидетельском месте появился агент Сэнди. Он говорил, что был против ее брака, что, по его мнению, замужество явилось грузом, с которым она не могла справиться, и именно с вступлением в брак по-настоящему развелось ее пристрастие к наркотикам. «Сукин сын!» — проворчал Билл, а ближайший к нему адвокат легонько тронул его за руку, напоминая, что присяжные смотрят на него. В пятницу полудни закончили давать показания свидетели обвинения. У входа в зал суда столпились репортеры. Они снимали выходивших Габриэлу и Билла, задавали им вопросы, совали под нос свои камеры и диктофоны. В субботу утром Билл имел продолжительную беседу со своими адвокатами. Габи же выполняла разные его поручения, делала свои дела а затем, вернувшись, приготовила ленч, накормила собаку и поговорила с позвонившим Мелом Векслером. Он хотел узнать, как идут дела, и, похоже, не удивился ее присутствию в доме Билла. Мэл был в курсе всего, что происходило в съемочной группе, а они и не делали большого секрета из своего романа накануне летнего перерыва. — Не знаю, Мэл, честно ответила Габи. Все как-то очень необъективно. Слушать тошно. Адвокаты говорят, что на следующей неделе он использует свой шанс и постоит за себя. Но все это ужасно пугает. Я думаю. Мелвин беспокоился за Билла и напомнил Габи, чтобы она ему сказала, что он очень хочет выступить на процессе в его защиту. Билл это уже говорил адвокатам которые действительно намеревались привлечь Мелла в качестве свидетеля. — Я всю неделю буду здесь. Только скажите им, чтобы они мне позвонили. — Я передам Биллу, что ты звонил. Для него это очень важно. Мэл всегда был готов прийти, если надо, к ним всем на помощь, и уже не как волшебник изумрудного города, а как отец. Бил вернулся домой снова усталый до изнеможения. За минувшую неделю он потерял семь фунтов, а Габи — пять. Это был действенный способ похудеть, но не тот, который они бы сами выбрали. — Ну, что они сказали?